Глава 29 Гернувшись на корабль и переодевшись, Игорь зашел к лорке. Федор сидел в кресле, погруженный в глубокое спокойное раздумье. «Присаживайся», — рассеянно сказал он товарищу, и снова, как это говорится, отрешился от мира сего. Игорь сел и некоторое время разглядывал хорошо знакомое ему тяжелое лицо с непривычно глубокими складками возле рта и морщинками на лбу. «Лорка», — проговорил он наконец, — «я готов поклясться, что у нас есть гравитоконтакт с Кикой». Федор удивленно вскинул голову, но удивление тут же сменилось лукавством, замерцавшим в его зеленых глазах. «Я знал, что рано или поздно, но ты догадаешься об этом сам. Но это же Виктория!» Как восклицали древние, победа, слава. Но почему вы с Тимуром окружили контакт тайной? Теперь уже и Соколов знает? Знает. Тайна — требования Кикиан. Верно, но не Кикиан, не Мидов. Не Миды? Кто они? Откуда? Те самые разумные, которые использовали Кику как промежуточный пункт для контактов с нами. Контактов? Кончавшихся так трагически. Я вижу, ты не шутишь. А как ты представляешь себе не гравито-контакт, а саму встречу с Нинидами? Лицо Игоря вытянулось. Наверняка тебе чудится некое торжество, приветственные речи, не так ли? Неужели? Они на борту? Да, на борту. Но не они, а он один. Знаешь... У меня сейчас такое же состояние, как в студенческие годы, когда я в составе отряда из трех человек впервые в жизни взошел на вершину Джома Лунгмы. Мы шли без кислорода, дорога была тяжелой, я шел первым, как в полусне, шел механически, ни на что не надеясь. Мне чудилось, что длинной дороги не будет конца, и вдруг меня словно током ожгло. Я понял, что следующий шаг поведет уже не вверх, а вниз. Я крикнул хрипло вершина и с трудом распрямил спину. Мир был прекрасен, пронзительная небесная синь, нестерпимый яростный блеск бледно-золотого солнца и ангельски чистые снеговые громады гор. Мир был прекрасен, а мне было грустно, ведь дело было сделано. Ведь остался лишь один путь вниз. Мне грустно и легко, печаль моя светла, — вполголоса продекламировал Лорка. Это пройдет, Игорь, это быстро пройдет, я знаю по себе.